Голова третья. Я медленно приходил в себя, пошевелился, ничто не стягняло движений. Вот только одежда озадачила чёрного цвета комбинезон, оставляющий открытыми кисти и ступни, такого я не помню. Всегда надевал под скаф термобельё, но тут явно не мой размер. Гладкая ткань, похожая на шёлк, плотно облегала ещё не успевший нарастить животик тело, правда, она и ниже живота обтягивала всё словно вторая кожа. Если предположить, что это всё был не сон, то я направлялся в одиннадцатый сектор участка 318S с четырьмя астероидами. На втором ощутил что-то, начался обвал, и я потерял сознание. Потом вроде как просыпался, связанный и в белой комнате. Комната та же, абсолютно белая с полукруглыми стенами, без окон и дверей. Я полулёжу на удобном шезлонге в чёрном трико, очень стильно и странно. На выще такого места точно нет, хотя что я знаю о секретных помещениях нашей компании, но не стали бы они ради меня так заморачиваться. Вариант с сумасшедшим домом вроде бы мне весной приходил в голову, но даже в таких заведениях есть двери, чтобы санитары могли в случае чего меня быстренько обездвижить, а то он какой красавец лежу в бесмирительной рубашке. Тот сзади, кто-то кашлянул. Будь потолок бы чуть пониже, думаю, я бы взял в нём проход на следующий этаж. Доли секунды, и я уже стоял на полу, крепко сжимая кулаки и глядя в сторону расставшегося звука. Источником которого оказался старовенный негр в белой набедренной повязке, таких полно было в колледже, даже профессора иногда, в лекции или в своей применной одежде. Но этот негрила, явно не учился нигде. Вон взгляд какой тупой, смотрит на меня и скалится. Якоротно переместился вправо. Мой сосед по комнате не шелохнулся, только зрачки дёрнулись вслед за мной. Однако, стоило мне зайти чуть дальше, на линию плеча, как этот скачок развернулся в мою сторону, я даже и движения не заметил. Зато заметил, как край лижанки слегка проглядывает прямо через него. Ясно, голограмма. Интересно, кто это прикалывается, похоже на шутки Хюфенинга, нашего компьютерного недогения. Тот вечно всех разыгрывает, и у него в хозяйстве есть такие аппараты для связи, шикарную матрицу скачал. Молодец. Я показал голограмме средний палец и высказал всё, что думаю о Хилу. Хотя часть слов он всё равно сразу не поймёт, прогоню через переводчик и тогда проникнется. На голограмму мой speech впечатление не произвёл. Нигде он всё так же пялился, скаля белоснежные зубы. Я подошёл поближе, причём рукой потрогал воздух. Да, рука свободно проходила сквозь голограмму. Правда, случилось какое-то сопотыуление. Но что там напридумали наши высоколобы, я не знаю. Технологии развиваются с каждым днём, может быть, и голоса станут материальными. Мужик в обеденной повязке подождал, пока я наиграюсь его нематериальностью и заговорил. Вот только я не понял ни одного слова, а ведь я немного понимаю шона и инбеля, по крайней мере, год учить их отсуахили или коса. И это явно не китайский, английский, русский или французский. на которых я более или менее свободно говорил. Тем временем мой собеседник, выжидающе смотрел на меня, чуть наклонив голову. Ни хрена тебя не понимаю, выразил основную мысль. Wo bu min bai ni, not understand. На чёрного это не призвало какого-то впечатления, придурковатая улыбка не сходила с его лица. Что вы улыбся? Не зяй за ушенма. What are you looking for? Wu ri ku swa ga ti. Он отофотонини. Взял я вторую попытку. Русский внезапно произнёс негр. Да, твою ж мать, ты и по-нашему можешь. Хью, ты просто красавчик, переводчик догался подключить. Здесь нет Хью. Негр взвёл прозрачными руками только я. Ладно, а ты что за перец? Чёрный собеседник важно приосанился и взмахнул руками. Приветствую тебя на борту моего корабля. Я тихонько выругался. Если Ефигению что-то втимешится в голову, всё, пока до конца не дойдёт, не отступится. Очень упорный парень, только такой Максим раз позломыть ему тунесить корпорации из здания напротив, чтобы заказать себе пиццу. Когда парня повязали, ему даже предъявить ничего не смогли. Ущерб для Hershey Chemical составил 140 гульдов, говорят, судья хохотал, когда вёл приговор. 30 минут общественных работ. И я приветствую, как у тебя там? Диджи Чуанг придержит Ханс Кроксли, примерно так отчел негр. "Так как зовут моего дорогого гостя?" "Дорогого гостя зовут Дэн", поклонился я. "Чем больше переигрывать, тем быстрее всё это закончится. Могу я тебя называть Чуанем или лучше Диджи?" Сам выбирай, собеседник махнул рукой, я видимо, давно уже помер, так что мне всё равно, как ты будешь меня звать". От такой откровенности я слегка обалдел. Много лет прошло с тех пор, как я появился в вашей системе Зоны, назатянул негр, и я понял, что просто так отсюда не уйду. Мой корабль обнялся вокруг вашего светила 400 ни раз, ожидая его возвращения с третьей по счёту планеты. Но этого не произошло. Зато появился ты, мой потомок, мой наследник. Я помышлял всё. Обычных я придумаю что-то оригинальное. Ноутбука вот не месяц назад он отдал рукотал с разград одного пилота Лиханя. Дедушка к нему в образе умершей бабули и уверял, что-то оставила большое наследство на счету в Chase Banking. Он вроде такого даже счёта открыл там в этом банке перевода сотню гульдов. Но хан не будь дураком, деньги со счёта забрал, купил нам всем на них юскоря. А хю посветил фингал под глазом сводил и рёбра сломанные сращивал, потому что нельзя издеваться над родственными чувствами. Ил вот сейчасно, что это он намекает? Аналис показал, что ты мой далёкий потомок, продолжил Чёрный. И по обычаям нашей планеты ты можешь получить все мои деньги от этого корабля и право имя 24-м властелием огненных оставов, лордом, как правильно. Благодарю, я приложил руку к груди, туда, где якобы находится сердце, на самом-то деле оно почти под центром. Принимаешь ли ты моё наследство, ста господин мужик в напёртиной повязке? Да, поклонился я. А могу ли я спросить, уважаемый отчужаний, где находятся мои полярные острова? Они ещё не твои, предогнахмурился. Сначала-то должен подлить свои желания, притянул ладони. Главный вопрос. Я вынул вперёд руку ладонью вверх, откуда шлёпнул таблетка маленькая такая синего цвета, дорожина. Я это должен съесть, спросил я, понимая, что пора заканчивать, уж если уход пошли препараты, то безобидные шутки кончились. Нет, голограмма покачала головой, просто сожми в кулаке. Я сжал, потом разжал руку, шарик пропал. Фокус, фокус. Вот что должен был сказать интернальный персонаж, созданный любителем розыгрышей. Поздравляю, сказал вместо этого негр, теперь лёг к креслу и жди. Мне что сказать? Хеленька, плохо я этого не произнёс, и он обеצуй, с него станет затянуть шутку на 4 часа, пока меня ребята не хватится. Кстати, до сих пор не одно сообщение на комме, хотя это и не мудрено. Отлюбил небыль связь с Нешкой Мерзавец. Раз его персонаж просит связь с Кэдо, гипновоздействие на такую реальность окружаемого отличить почти невозможно. Некоторые для этого специальные штучки используют, но то учёные, у них работа такая, и уровень безопасности соответствующий. А какой толк может быть в зомбировании пилота, если это самое внушение автоматикой служб доступа проверяется на раз? Любое неадекватное действие, пусть даже состоящее из множества адекватных, сразу запускает механизм диагностики, а потом лечения. Так что я лег в кресло и закрыл глаза. Приснился странный сон. Видимо, розагривью на меня так подействовал. Странный, потому что события в сновидениях обычно идут от первого лица. Тут же и я в этом был уверен, мне отводилась роль наблюдателя. Вот чернокожий мальчик бегает по дому с грустным мячом, гоняется за каким-то пушистым зверьком, напоминающим шестилапую кошку. Зверёк иногда поддаётся и получает за это поджопник голыштупнёй, и возможность эту ступню укусить мелкими шерстыми зубками, отчего на белом покрытии пола остаются кровавые пятна. Небольшое устройство, видимо, уборщик киложит по полу, приводя его в прежнее состояние. Междоче мальчик устремляется прочь из дома, видимо, зазбежавшим зверьком, забирается на дерево, где и обнаружит своего шестилапого противника. Подросший мальчик старательно водит на планшете какие-то закорючки, потом отбрасывает устройство и снова хочет заметить. Теперь уже более функциональный, светящиеся полосками рукоятю показывает уровень заряда. Вижу поляну, окружённую густой поростью. Из него выходит зверь, в котором можно угадать бывший усака, вот только размером теперь больше мучугана, клыки размером с палец. Я не успеваю разглядеть, как это он там умудряется на шести лапах передвигаться. Как зверь окажется рядом с мальчиком, тот обнимает его за шею и гладит. Очень мило. Что за дурь мне подмешали? Зверь внезапно дёркается, и он возлету вздыхается, передние лапы начинают всклестывать землю. На поляну выходит человек в оранжевой накидке, тоже чёрный. Сидерену кетсом на соу. Он что-то говорит к лани, но мальчику не нравится ни человек, ни то, что он говорит. Однако он с её чуть шепчет зверя на ухо. Тот замирает, потом прыжками скрывается в зарослях. Мальчик идёт с этим человеком, он заметно ниже оранжевого, значит или тот слишком высок, или парню ещё совсем мало лет. 10, подскажите мне, не моя память. В переводе на местные года 10. Строгий высокий мужчина что-то говорит мальчику, стоя на открытой террасе. С неё открывается вид на ухоженные поля, кое где покаобразные механизмы капашатся среди растений, над полями завис диск, с которого протянулись тонкие ниточки к обрамляющим посёвые деревьям. Мальчик насупился, ему хочется гулять, а не сидеть дома, но мужчина утверждает, что окружающая природа опасна, последствия мутаций ещё не до конца изучены. Он ободрит рукой пространство вокруг Теройдор Огненный Халл покажицу ему наследнику подвластный их семье Земли, подарил гораддвой ценный минерал назоне, которого мальчик не знает и не хочет знать. Долг ещё надо дойти, а Лесвотон совсем рядом. Снова примеркнули картинки, замедляюсь. Я понимаю, что прошло ещё 4 года на планете, вращающейся вокруг местного светила немного быстрее, почти 4,5. Подросший мальчик почти юноша в белой накидке и сандалиях держит в руках оружие трубу длиной сантиметров 50 см, с двумяшками для установки на предплечье. В основании трубы есть шунт, проникающий в тело. Мальчик устрашно и в то же время любопытно. Он кое-как прилаживает трубку, полоса вдоль неё закрашена синим, оружие готово к бою. Они запрянили крюкницу распахивать, чуть не падая в помещение, валивующую дбовой со стальей брони с широкими накладками на плечах и такими же трубками, прикреплёнными к левой руке. Позади них тот же мужчина в рваном, что прогнал мальчиков с поляны, управляющий поместием. Он что-то приказыт бойцам, держисься к мальчику, тот убивай твое стрелить. Несколько попаданий бессильно стекают с брони, но очевидно и выстрел пробивает серый материал, и один из бойцов падает, прижал руки к животу. Остаётся на ногах, хватает мальчика за волосы и бьёт коленом в голову. Староесть снимает трубку с руки мальчика. Видна улыбка на лице оранжевого. Мальчика логут прямо за волосы по коридору. Он пытается подняться, помочь себе ногами, но руки не дают ему это сделать. На одном из поворотов он видит лежащую лужу крови Теза, это тот самый мужчина, что стоял на террасе. Мальчик пытается вырваться, бросится к лежащему на полу, но получает за это несколько ударов ногами. Что-то хрустит, мозг оживает от боли, пасте теряет связь с реальностью. Пленника затаскивают внутрь огромного диска, стоящего прямо на полях. Посевы уничтожены, деревья по контуру сломлены и повалены. Он с ידיской его всё так же тащат по длинным узким коридорам, бросают в одну из комнат на грязный вонючий матрас. Мачик стоит на холодном, продуваемом ветрами плацу в тапотках же грязных, оборванных реветишек. Его накидка порвана и давно утратила белый цвет. оден на кабашшай, распухла и жутко соднит. Перед толпой выступает потянутый мужчина в красном кителе с висюльками на груди. Он говорит как повезло сиротам и беспризорникам попасть в военную академию, где они смогут стать солдатами Федерации. Мачек старается не вслушиваться, но висящие над пространством ретрансляторы доносят каждый звук, и тем, кто не слишком внимательно относится к поступающему, они доносят звук особо. С увеличенной громкостью грязные ладони с оглузенными ногтями зажимающие уши не спасают от всепроникающего пафоса. Хорошо ещё, что стоять не так больно, сила тяжести на этой планете меньше, одну ногу можно поджать. Проскакивает ещё несколько лет. И я вижу казарму на 40 человек. Отделение Де Санто сюда собирает отбросы общества тех, от кого отказались семьи, сирот, безпризорников, детей-должников. Юноша сидит на кровати, читает на планшете письмо с родной планеты, управляющий, которому доверили опеку над сиротой, запотился спросить о его здоровье и пишет, что из-за повышенной активности Светиза урожаи сильно упали. Добыча отралина замедлилась из-за нападения диких племен с орбиты. По этой причине оплатить обучение не представляется возможным. Он бы не читал этот лживый бред, но рядом стоит сержант и внимательно смотрит, как Йоподопешню знакомится с новостями родной планеты. Сержанту заплатили. Парень должен прожить хотя бы ещё несколько лет, чтобы управляющий смог выжить из поместья все соки и отдать пустышку дальнему наследнику. Один грамм антарина стоит почти 40 кру, месячной добычи хватило бы, чтобы юноша учился на пилота несколько лет, но это не бывать. Сержант усмехается, он догадывается, о чём думает парень.